Глава третья. День выдался трудный. Отряду смерти предстояло забрать шестерых узников. И первым в списке был Шансу, воин седьмого ранга, одержимый демоном. Следовательно, если верить Инну Ханакура потерпел поражение в борьбе за власть. Оля втащили вверх по ступенькам, через комнату охраны вывели наружу, и он в изнеможении упал на твердую землю, уже нагретую жгучими лучами солнца. Он не закричал, Некоторое время он лежал неподвижно, пытаясь побороть подступающую к горлу тошноту. Ее вызвали страшная ломка в суставах и боль от ран. И яркий свет мешал открыть глаза. Потом он попытался сесть. Стражники уже вытаскивали остальных и бросали рядом с ним. Приговоренные кричали или стонали. Уолли бросил взгляд на свои ноги, отвел глаза и больше ни разу не посмотрел в ту сторону. Он оказался посреди широкого двора, огромного, как площадь для военных парадов. Горячий воздух накатывал волнами. Тюрьма была сзади, за спиной, а впереди слышался веселый говор реки. С двух сторон это пространство ограничивали огромные здания. Вдалеке над ними поднимались шпили. Здесь же начинался большой зеленый парк, настоящий райский уголок. Жрецы ушли, их работа была сделана. Видимо, теперь вся ответственность лежала на скучающем воине четвертого ранга. Он разглядывал жертвы и постукивал по сапогу кончиком кнутовища. «Десять минут, чтобы собраться силами», — объявил он. «Потом пройти через площадь и обратно. Или проползти, если хотите». Он щелкнул хлыстом. Появился совсем молодой второй в желтой юбке. Он обошел всех приговоренных и сунул каждому черную тряпку. Увидев Уолли, он нахмурился и посмотрел на своего начальника. «Для этого надо тележку», — сказал четвертый. «Я воин», — громко ответил Уолли. «Я пойду сам». Он взял повязку, разорвал ее пополам и начал обматывать одну ногу. «Ты грязный самозванец!» — рявкнул четвертый. От второй половины Оля оторвал маленький лоскуток и завязал волосы на затылке. Стали видны его знаки на лбу. «А суд храма так не считает, воин!» Видимо, он неправильно к нему обратился, потому что тот покрылся краской и угрожающе поднял свой кнут. «Ну, начинай!» — оскалился Оля. «Бери пример со своего правителя!» там мгновение воин молча смотрел на него. Потом схватил еще одну повязку и сунул ее у Олли. Уолли не был до конца уверен, что поступает правильно, но он должен был доказать свою веру и считал, что лучший способ для этого – доказать сперва свое мужество. Едва ли имеет большое значение, кому он будет доказывать – богам, воинам или самому себе. Надо было идти через площадь. Двое из приговоренных поползли. Их тут же настигли удары хлыста. Уолли пошел. Он шел очень медленно, при каждом шаге задыхаясь от боли, но он первым дошел до конца и вернулся назад, и он не опустил головы. Потом всех шестерых сковали одной цепью и повели вдоль берега реки, мимо зданий, которые Оли не видел из-за слез, мимо бурных вод, которые, может быть, совсем скоро понесут его искалеченные кости. Вскоре их привели к ступеням храма. Через некоторое время появилась жрица и пробормотала над обреченными слова благословения. Их охраняли девять воинов и четыре неповоротливых раба. Оли занял почетное место впереди колонны. Цепь, которая сковывала его шею, Нес за ним воин второго ранга. Каждый шаг был настоящей пыткой. Глаза застилала вода. И чего в ней было больше, слез или пота, он не знал, да и не хотел знать. Как они прошли весь парк и вышли через ворота, Оля плохо запомнил. Процессия еще не успела углубиться в городские переулки, когда до него донёсся детский голос. «Эй, смотрите, у них воин!» Олли протер глаза, чтобы лучше видеть, и обнаружил, что собирается толпа. Он никогда раньше не задумывался о том, как относятся жители города к этому ежедневному маршу смерти. И Нулари говорил, что большинство узников это рабы или преступники из других городов. Присылать их сюда по какому-то необъяснимому древнему обычаю считается достойной службой богини. Но кое-кто из пленников, вероятно, жители этого города. И, наверное, иногда совершаются попытки спасти осужденных. Поэтому, вероятно, требуется такая большая охрана. Ведь когда шестерых, закованных в цепи, сторожат девять человек, это кажется излишним. Но на сей раз их спасать не будут. Из толпы то и дело доносились колкости и насмешки. Следом за процессией бежали дети и подростки. На судилище отправляется воин седьмого ранга. Это большое развлечение. Суматоха росла, шум становился все громче. Люди выглядывали из окон, прибегали с соседних улиц. Охранники начали злиться, прибавили шагу и раздраженно дернули цепь. Оля сжал зубы но голову держал высоко и, пошатываясь, шел вперед. В него попал комок жидкой грязи, потом еще один, уже не такой мягкий. Все крики обращены были только к нему, благородному господину, доблестному воину. «Ты что, проиграл битву? Где твой меч, воин? А эту штучку оставляешь мне, светлейший?» Один из охранников взялся за меч, и в мгновение показалось, что кровопролития не избежать, а с ним и настоящего мятежа, народного восстания. Но послали за подмогой. Появился еще один отряд воинов, вдвое больше, чем первый. И толпу быстро разогнали. Олли слишком изнемог от боли, он не чувствовал страха. Но послание расшифровал. Воины седьмого ранга не пользуются любовью народа. Если все они похожи на Хардуджу, то удивляться нечему. Тюрьма – это еще не ад. Это только чистилище. Настоящий ад начался только сейчас. Миллион раз Олли проклинал себя за то, что отказался от тележки. Пусть это было бы недостойно, пусть еще сильнее заболели бы его раны. Он не помнил, как они вышли из города, не помнил, что было вокруг. Он замечал только тропинку, поднимающуюся теперь круто вверх. Он содрогался при мысли о том, что может потерять сознание, потому что тогда его или поволокут по земле, или просто проткнут мечом и бросят в воду. Лохмотья на ногах пропитались кровью, боль и жара были просто невыносимы. Казалось, что кричит каждый его мускул, каждый сустав. Они обогнули скалу и подходили к водопаду, когда порыв свежего воздуха оживил у Оли. С одной стороны над тропинкой поднималась прямая отвесная стена, с другой нависал утес. Земля под ногами качалась, ветер взвихрял пелену холодных брызг, а в ушах гремел рев воды. Впереди стеной вставал водопад. Вытянув голову и посмотрев вниз, он увидел бушующую белую пену, скалой и кружащие в водовороте стволы деревьев. Его крупкая вера пошатнулась. Неужели возможно пройти через все это и не погибнуть? И даже если он сможет, где гарантия, что он не окажется опять в храме и не окончит там свои дни, потому что не знает, в чем состоит первое сутро? Но потом все эти мысли заглушила боль. В глубине его души бушевала ярость. Ярость, вызванная несправедливостью и безнаказанной жестокостью. Он весь был полон желания отомстить этому мучителю Хардуджу и в то же время не мог без злости вспоминать и маленького мальчика, таинственного мальчика, творящего чудеса, которому Олли Смит служил забавной игрушкой. Он всем им покажет. Негодование на одного увеличивало ненависть к другому. Боль стала стихать, ноги оцепенели, и Олли уже почти не чувствовал их. Возможно, так подействовала на него прохлада воды. А может быть, он уже начал терять сознание или утратил чувствительность от страха перед предстоящим испытанием. Так или иначе, но он не переставая бормотал молитвы, невнятные и запутанные, Такие, что даже он сам плохо понимал, что говорит. Но надежда на то, что их поймет тот, кому они обращены, не оставляла у Оли. Ущелье кончилось, тропинка резко оборвалась, и они оказались на поросшем травой склоне, недалеко от вершины горной греби. Пленников подтолкнули вперед, сняли с них цепи, и обессиленные люди повалились на траву. Один из рабов собрал на бедренные повязки. У входа остались стоять двое охранников с обнаженными мечами. Остальные, казалось, не обращали на узников особого внимания. Тропинка, уводящая в ущелье, была единственным выходом отсюда. Нет, единственным безопасным выходом. Олли старался побороть приступы тошноты. Он пытался думать не о будущем, а лишь о том, что ему удалось наконец сюда добраться. Мальчику это понравится. На самом верху стояла некое подобие храма. Беседка из какого-то синего камня скрывающее уменьшенный вариант статуи богини. За ним поднималась голая отвесная скала. С одной стороны поляна обрывалось в пустое пространство, и вдалеке в облаке водяной пыли можно было различить противоположную стену каньона. В такой ужасающей близости водопад поистине прекрасен. Он как река, которая мчится с небес в ад, безжалостная белая смерть, сотрясающая землю. Уолли повернулся ко всем спиной и тихо сидел, не спуская глаз с храма казавшегося огромным даже с такого расстояния. Прекрасное здание, похожее на драгоценный камень в оправе парка. Это щедрая дань тому божеству, в честь которого он построен. Где-то там внизу Хардуджу, Оли ему кое-что должен. Город было не видно, но он смог рассмотреть дорогу, огибающую стену, и даже различил крохотные пятнышки, домики паломников. Он вспомнил и нежную рабыню, рожденная на самой нижней ступени социальной лестницы, униженная, бесправная, Обреченная продавать себя ради выгоды других, она одна в этом мире подарила ему утешение и доброту. Если он выживет и благодаря вмешательству богов сможет действовать, то он заплатит еще один долг. Некоторое время ничего не происходило. Голые узники, охранные рабы, сидели на солнышке так, словно решили устроить перекур. Ветерок застенчиво вился вокруг, принося то ледяные касания смерти, то теплый запах влажной земли и тропических цветов. Люди не смотрели друг на друга. Разговаривать все равно было невозможно из-за рокота водопада. Воин четвертого ранга не спускал глаз с храма и, видимо, заметил сигнал, потому что вдруг закричал, что время пришло. Привилегия идти первым цепи сразу же превратилась в привилегию умереть последним. Оли не испытывал большого желания оспаривать такой порядок. Воины подошли к одному из приговоренных. Он завизжал и прижался к земле. Они прикрикнули на него и принялись пинать ногами. Наконец он поднялся и побежал на вершину. Он обвил руками статую. Примерно через полминуты один из охранников ударил его деревянной дубинкой, и его тело осело. Рабы отнесли его к краю, раскачали, швырнули в бездну. И если колокол в храме звонил и по нему, то рев водопада заглушил эти звуки. Узники пытались отползти от воинов, в отчаянии цепляясь за последние мгновения жизни, но это не помогало. Один за другим они летели вниз. Наступила очередь у Олли. К нему подошел один из четвертых. Воину пришлось наклониться и кричать, чтобы его было слышно. Вышли сами, светлейший, как и подобает воину. Вы будете прыгать?» Его взгляд говорил, что мужество достойно восхищения в каждом. Будь это даже самозванец. Он всего лишь солдат, который исполняет свой долг. Олли нашел в себе силы улыбнуться. «Я буду прыгать», — сказал Олли. «Я бы хотел сначала помолиться. Но когда будет пора, скажите мне. Я не хочу, чтобы меня сбросили». Он надеялся, что его голос прозвучал достаточно спокойно. Он с трудом поднялся к статуе и опустился на колени. Сильно смущаясь, Оли стал молиться вслух. Он просил богиню дать ему физическую силу, чтобы он смог бежать, и силу духа, чтобы этого захотеть. Ответа не было, и сказать было больше нечего. Уоли чувствовал солнечные лучи на голой спине. Видел в синем небе голые облака, храм внизу в долине, живописную стену воды, птиц, которые свободно кружились вокруг. «Этот мир такой прекрасный, а жить так хорошо. И почему все это должно было случиться именно с ним?» «Пора», — сказал воин с дубинкой. Уолли встал, повернулся и, прихрамывая, начал спускаться. С удивлением обнаружив, что ноги его слушаются, он попробовал бежать. Сзади послышались одобрительные выкрики. Уже у самого края он раскинул руки и прыгнул вперед, как будто ныряя. Завыл ветер, брызги ударили ему в лицо. Потом все исчезло.